С чего начнём день? спросила за завтраком Вера. Составление плана, фыркнула Ирка. Бабка и Витя посмеялись тоже. Вчера в несколько мясорубок накрутили благополучно привезённой лосятины и закатили два пира. Один для рабов, другой для себя. С горячана готовили в два раза больше, чем могли съесть, но это совсем не пугало. Даже Витька неожиданно для себя подумал: А ему, как мужчине вождю и раненому, сделали котлеты даже с дефицитным луком? Что жизнь не так и плоха, как ему казалось в последнее время. Что с лазом, спросил он. Завтра будет готов. Но этот чай на жаб ездит пока неплохо. Если никуда особо не соваться, то и ладно. Стёкол для него нет? Валентин обещал их законных нарезать. Эрзац, конечно, и открыть будет невозможно, но всё-таки лучше бы не оконное. Режется сильно. Лучше бы приличную машину завести, а не этот дырявый угрёбище. Там же всё в кровище. Сейчас тепло станет, запахнет, как пить дать. Тогда в город ехать надо, а у нас отец командир пока не боеспособен, отметила, ускользнувшая от других факт Вера. Значит, я окружаю отца командира заботой и лаской, твёрдо намекнула Ира. Остальные намёк поняли правильно. И бабка Лигонечка улыбнулась, что называется, себе в усы. После чего принялись прикидывать, что делать первоочередно, что потом. И Вера наконец-то стала записывать пункты на листок бумажки с оглавлением план. Как ни странно, выговориться действительно помогает. Не могу сказать, что сильно полегчало, но полегчало. Может быть, и потому, что когда говоришь, вынужден строить фразу. Это не куски и огрызки мыслей. В итоге получается, когда проговариваешь ситуацию, слепые эмоции превращаются в проверяемые логические построения. Продолжим? осознаётся Бурш. Вот «Ну, так ведь я всё уже изложил, вроде. Это да. Но ещё с горем бороться помогает интенсивная трудовая деятельность. Так, чтобы думать приходилось о другом, знакомо. Ну, знаете, мне пока вот так терять близких не доводилось. Так, теоретически, да, сам советовал, признаюсь я. Тогда приводите себя в порядок, умойтесь, побрейтесь, и через двадцать минут прибудет очередная партия проверенных с завода. Дополнительные руки нам очень пригодятся. Кофе, надо полагать, пить не будете? К черту кофе. Погодите, мне же переодеться не во что. Это решаемо. Главное, что оружие есть, это уже полдела. Сейчас что-нибудь добудем. Через 20 минут я и впрямь уже вполне прилично выгляжу и вместе с буршем стою у больнички. Ждём транспорт с больными и ранеными. Неожиданно вылезает солнце. Рахитичное такое питерское, но даже и греет. Тут же начинает капать с крыши. Не хотите завести себе щенка? Неожиданно спрашивает чурящийся от солнца бурш. Нет, не думал как-то. А зачем? Растерянно отвечаю я. По нынешним временам полезно. Никто не подберётся незаметно. У меня как раз есть возможность вам подарок такой сделать. Немецкая овчарка ощенилась. Детёныши замечательные. Заодно помогли бы мне общество организовать, а то у нас публика трудно организуется. Это на западе они привыкли читать, что тут же создавать клубы комитеты. У нас народ сырой в этом плане. Не слепляется. Погодите, а что за общество? Кинологическое, разумеется. Для обучения и дрессируры тягловых собак, ездовых. Я определённо теряюсь. Недоуменно смотрю на коллегу. Нет. Точно не шутит. Извините, не понимаю. Это же на крайнем севере только. Джэк-Лондон наляска. Ничего подобного. В Европе до Первой мировой войны собаки вполне во многих местах лошадей замещали. особенно там, где лавочка маленькая и лошадь держать накладно, а товар надо развозить ежедневно. Мясники, молочники, зеленщики возили тележки. Тот же ратвейлер это тягловый пёс, для того и вывели. Пёс мясника. Кроме прочего, мясник бухая с выручки вешал кошелёк на шею псу, и тот, естественно, подпускал к кошельку только хозяина. Опять же выгода. Вы что, серьёзно? Абсолютно Да, кстати, во время Второй мировой точно так же пользовали. И связные собаки, и ездовые, что мы, что немцы. Скажете, не видели санитарных собак с волокушами и тележками? Видел, но как-то не заострил внимания. А ведь действительно, точно были. Некоторые вообще ухитрялись сами работать. Раненых отыскивали, ждали, пока заберется в волокушу, и тащили к месту сбора. Прямо с Инбернара. Те тоже ведь предупреждали о лавинах и потом отлично искали пострадавших. Вот я о том же. Так что подумайте. Немцы настоящие собаки, не пожалеете. Дрессировать, конечно, придётся, зато потом не нарадуетесь. С дрессировкой помогу. А без дрессировки никак? Никак, твёрдо говорит Бурш, думает минутку и продолжает. Собака хорошая зверь, но всё же зверь. Это надо учитывать. Человека же тоже надо дрессировать, и то не факт, что после этого он человеком станет, а не продолжит быть хищной обезьяной. Не успеваю ему ответить, как прибывает обещанный транспорт с ранеными и больными. Лежачих, к счастью, не одного, все худо-бедно, но ковыляют самостоятельно. Первый же раненый хорошо знаком. Это толстяк-повар, так удививший меня рассуждениями об Англии в самый гнусный момент первой ночи после взятия завода. У него наспех замотаны кисти рук, Куртка накинута на плечи. Ашпарился, оказывается, супом. Замечательно, что супы на заводе постные. Значит, ожог кипятком без жира. Это гораздо лучше и в лечении, и в прогнозе. Эх, порадовался бы Николаич. Хотел ведь, чтобы толстика сюда перетянули. Виды какие-то имел. Поди-ка узнай, что за комбинацию задумывал. Эх. Не успеваю перемолвиться с толстяком парой слов, как мое внимание отвлекает сценка рядом. Проходящая мимо нас молодая мамаша тянет за руку симпатичного детенка лет трех. Детенок, чем-то заинтересовавшись, таращится на нас, начинает задерживаться, мама дергает его резко за ручку, детеныш пускается в рев, мамаша волочет его дальше, ругая на все корки, как у нас принято и дураком, и недотепой, и всяко-разно. Мамашки обычно не стесняются. Я срываюсь. Необычно-то я смирный. но тут что-то все вместе накатило, и я напускаюсь на мамашку едва ли не гуще, чем она на своего детеныша. Успеваю проинформировать ее, что она дура еловая, и таким рывком вполне выдерет у детенка руку из плечевого сустава, что бывает очень часто, что детенка ругать нельзя и так далее. Лаемся минуты две, потом безобразную сцену пресекает бурж, вмешиваясь с грацией бронетранспортера и разводя враждующие стороны. Мамаша утаскивает ревущего во всю детенка, обещая мне всякие кары, И обязательно пожаловаться на меня всем подряд и моему начальству особенно. От этого я как-то сдуваюсь. Лежит мое начальство на каталке. Борщ вздыхает, выдаёт совсем неожиданное святого пастыря с сущностями бессмысленными бурчаща. Смело сливной трубе у подоблю. Идёмте лучше работать. Работа оказывается не так, чтобы много. Кисти толстый повар и впрямь нехило ошпарил. Пришлось повозиться. Теперь мы сидим втроем в комнатушке, которую Бурж приспособил для своих изуверских иголочно-терапевтических упражнений. Спит он тоже тут. Ну, неплохо вообще-то устроился. И до работы совсем близко, и безопасно сравнительно. Да и отдельная комната, как ни крути. Даже и уютно, насколько может быть уютно в жилом кабинете. И что вы так завелись? укоризненно спрашивает Бурш, разворачивая продолговатый свёрток из подарочной бумаги. Чёрт его знает, чего. Словно раньше такого не видел. Ну, я не знаю. Очень уж не хотелось ещё и вывих плеча детёнку вправлять. Часто такое бывает. А тут как раз возраст подходящий. Ну и чего она его так ругает, дура? Ей же потом бумерангом. Нельзя так детей ругать. Вы не меньше её старались. Женщин вроде тоже ругать не с руки, улыбается Побор. Ну, я вообще-то читал, что у детей очень сильно срабатывает психосоматическое при такой ругани. Американцы до войны вон создали такой прецедент. Половину сиротского дома заиками сделали только тем, что каждый день говорили они дураки и заики. Да? Было такое. Россиянин спрашивает Бурш, доставая из свёртка бутылку коньяка с кручевой пробкой. Эксперимент с участием 22 детей в 1939 году поставил профессор Венделл Джонсон из университета Айовы и его аспирантка Мэри Тюдор. Детей поделили на контрольную и экспериментальную группы. Контрольной группе говорили только похвалы, особенно радовались тому, как дети чисто и правильно говорят. Экспериментальную группу, наоборот, постоянно попрекали мельчайшими ошибками. и всё время называли заиками. В результате у детей, которые никогда не испытывали проблем с речью, но на беду оказались в экспериментальной группе, развелись все симптомы заикания, которые сохранялись и дальше у многих на всю жизнь. Нечто подобное позже проводили немцы в концлагерях с такими же результатами. В этот эксперимент имели в виду. Ага. Надо же. Вертит головой Бурш, расставляя более-менее чистые мензурки на покрытой полотенцем табуретке и ломая твёрдую плитку шоколада. Шоколат врачебный с сиденой. Почему-то часто именно такой лежалый шоколад и конфеты пациенты лекарям дарят. Что надо же? Век живи век учись. Не желающий учиться останется безобразен, мерзок и затхл. Вы мензурку сможете удержать, обращается Бурш к повару. — Лучше во что-нибудь побольше и не бьющееся. — Пластмассовый стаканчик подойдет? — Подойдет. — Много не наливайте. — Ну что, почтенный служитель С. К. Лаппа, каков будет тост? — Осведомляюсь я у Бурша. — За то, что мы живы. — Пойдет? — Пойдет. — Будем здоровы. Коньяк оказывается неожиданно хорошим, мягко греет глотку и сворачивается теплым уютным клубком в желудке. И, тем не менее, получается, что мамку эту вы поставили в такое же положение. И она теперь тоже поглупеет. Это приводит меня в смущение. Эка не оба на меня носили. Ну хорошо. А как было надо? Мы принимаем по второй стопочке? Биологу повару шоколад закидывает в пасть бурш, пользуя для этого пинцет. Может быть, стоит поступать по правилу любимых мной англосаксов. Они никогда не ругают себя и своих. Принципиально. Обоснуйте, Фёдор Викторович. Могу я обосновать? Не далеко ходить. Известно вам такие выражения, как красная тонкая линия или атака лёгкой бригады? Или не менее известная чисто английская формулировка настоящих джентльменов при катастрофе на море. Женщины и дети вперёд. Конечно, известно. Тонкая красная линия это красномундирный английский полк, построенный в две шеренги, а не в четыре, потому как русских было невероятно много, и фронт было не закрыть. Символ невероятных усилий на пределе возможностей. Атака лёгкой бригады опять же, героический бросок на позиции русских пушек символ воинского самопожертвования. Ну а последнее это сначала спасают на шлюпках женщины и детей, а уж мужчины как получится. Символ джентльменства и так? Итак, вы образованный человек, знаете про героизм английского полка. А можете привести пример такого же героизма против превосходящих сил врага, ставшего нарицательным, но уже из нашей истории? И чтобы об этом символе знали и англиши. Затрудняетесь? А ведь у нас таких полков много наберётся, что сражались как легендарные герои. Но кто о них помнит? Вот, например, абширский пехотный полк носил сапоги с красными отворотами, как символ того, что в бою стоял по колено в крови. Кто из вас двоих может вспомнить, в каком сражении это было? Мы с Буршем переглядываемся, вздыхаем хором. Между тем, у того же Абширонского полка таких полковых наград больше десятка. И серебряные горны, например, зря тогда не давали. И полк такой у нас был не единственный. Самое-то забавное в этой истории, что в том ужасающем сражении, прославившем в веках тонкую красную линию, наши кавалеристы не понесли никаких потерь. Вообще. Не то чтобы из людей, кто был ранен. Даже конский состав не пострадал. А вы ничего не путаете. Нет, ничего. Казаки искали дыры в английской линии обороны. Англиши дали с предельной дистанции залп, казаки поскакали искать слабину в другом месте. Документы это подтверждают. Ни у нас, ни у англишей в этом кровавом сражении ни одно живое существо не пострадало. Красивая журналистская утка. О том, что за тонкой красной линией стояла морская пехота в товарном количестве, артиллерия, и в том числе корабельная, я даже не говорю. Атака лёгкой бригады вообще праздник. Русские увозили захваченные на редутах трофейные турецкие пушки, которые к тому же не стреляли, ибо турки успели заклепать орудия, сделав их негодными для стрельбы. До сих пор в потерях по Балаклаве в английской литературе указываются их и русские потери. Союзники турки за людей там не считаются. По тому рассказу о просто море пушек уже забавно. хотя бы потому, что по фронту только неисправные турецкие, отбивать которые англичане и поскакали. Потерю англичан в основном от стрелкового оружия. Сконницей и кардиганом разобрались фактически пара рот пехоты и казаки, и никаких десятков пушек. Это англичанам просто показалось от скорости резни, что их орудиями трипали. На деле обошлось в основном стрелковым оружием, что потом медики подтверждали. Да и атака была нелепа и по глупому приказу. Но вы в курсе только о героизме? Такая вот страшная резня. Что-то вы путаете, Фёдор Викторович. Вот сейчас точно путаете. Выражаю я своё и буржуйское мнение, так как на лице коллеги это читается, только он не говорит о жир шоколад. Я? Нет, я не путаю. Сохранились документы, которые позволяют это утверждать. Причём серьёзные документы вроде списочных составов. Тогда откуда же все эти сказки? Военные журналисты у английшей хлеб зря не ели. Правда, роскошное описание страшнейшей гикатомбы и эпичного сражения очень быстро усохло до тонкой красной линии. Вот и сравните с тем же афширонским полком, где штыковая резня и кровь до колен была. А вот толковых журналистов не оказалось. Что касается парахода фрегата Birkenhead, то и с ним всё не ладно. Чудо техники для своего времени. На 1852 год самый большой металлический пароход. Ввезли морскую пехоту и пассажиров, частью семьи военных. Напоролись на подводную скалу, и капитан дал приказ задний ход. Ошибочный приказ. В дыру хлынула вода. Стали быстро тонуть. Возникла паника. И вот тут-то и прозвучал приказ военным построиться на корме, женщинам и детям сесть в шлюпки. Далее по английской легенде все женщины и дети спаслись, а морская пехота ушла под воду вместе с кораблем, что дало шанс спастись всем гражданским. Когда судно уходило под воду, военные пели гимн Великобритании. Красиво всё, тонно величева. Проблема только в том, что прошло совсем не так. Трагедия была вот в чём. Две самые надёжные большие гребные шлюпки крепились к кожухам гребных колёс Кроме затопления отсеков, от столкновения на корабле возник пожар в машинном отделении, от чего машины нельзя было остановить. Колёса вращались, и он так и шёл себе. Как на грех, обе шлюпки с женщинами и детьми затянуло при спуске подработающие колёса. А некоторое количество стоявших на корме морских пехотинцев спашлось благодаря кускам деревянной обшивки палубы, как на платах. Фамилия капитана была Салмонс, к слову, А вот вы смотрите, насколько легенды и гордость Англии соответствуют действительности. Но даже если эта страна не права, это моя страна. На том и стоит. И очень не любят тех, кто того же капитана Сальманса начнёт разоблачать, что капитан действительно совершил ворох ошибок. Да и вполне возможно, что он был пьян и командовал его старший помощник, например. Ну, как у нас нынче модно. Я теперь понимаю, почему старший охотничий команды хотел вас сюда привести. Толстяк конфузится, спрашивает, где нынче этот его поклонник. Погиб сегодня ночью. Жаль. Давайте помянем. Мы поминаем Николаича? Молчим. Я вообще-то ожидал какой-то такой общемировой гадости. В воздухе висело все последнее время ожидания катастрофы. Даже и нечуткие люди это ощущали. Опять же показательно, человечество сменило уважаемых людей, наглядно пытаюсь я выразить свои ощущения. Да? Это в каком смысле, интересуется толстяк? Ну вот сами посудите. Сначала уважаемыми людьми были припоясанные мечом. Воины. Именно они составили слой дворянства, и именно про них толковали светские хроники. Потом уважение перешло к купцам, создающим всякое богатствие. А сейчас в почете фигляры, за которыми обделывают свои делишки мошенники мирового масштаба. «Это вы про кого толкуете?» — уточняет Толстяк. «Да судите сами. О ком болтало постоянно телевидение и газеты? Об актерах и певичках и прочих из того же мешка». Ах, Дженнифер Поппес ушибла свою Лопес. Фотографии синячка на Лопесе купили за миллион долларов. Поппес подала в суд. Бритая Спирса в восьмой раз вылечилась от алкоголизма и впала от этого в восьмую депрессию. Ее психоаналитики прогнозируют, что она в девятый раз начнет лечить депрессию алкоголизмом. Мол, Ахов нашел настоящего отца Бибера. Им оказался актер из Запендрищенска Пофигов. Ну, разве не так? А за всем этим балаганом серьёзные мошенники создали роскошную всемирную финансовую пирамиду по выпуску зелёных бумажек. И мы внятно видели, что это гипер-МММ подошло к своему финишу, когда обманутые лохи понимают, что их натянули. А организаторы акции, не торопясь, со всеми чемоданами убывают в благословенную страну, откуда выдачи нет. Да их, собственно, и не знают толком ни в лицо, ни по фамилиям. «Это никак не новость!» Любое государство проходит именно эти стадии. Как человек, в молодости агрессивный и претенциозен, в зрелом возрасте работящий расчётлив, а на пенсии считает возможным оттянуться в волю. Хмыкает протестующий толстяк и аккуратно жуёт кусочек шоколадки, поданной как раз ему буршем. "Ну да? И вы можете это доказать?" удивляюсь я. Повар-биолог со вкусом делает глоточек коньячка. А что здесь доказывать? Не далеко ходить. Вот, к примеру, Рим. Сначала в почёте брутальные вояки. Потом Рим окреп, встал на ноги, опутал всех торговлей. Ну и когда ему уже не было никаких конкурентов, придался неге. Можете себе представить, что Пьер Цезарь и Леги Август гордились участием в гладиаторских боях. А Коммот на полном серьёзе гордился Вояки же стали так непопулярны, что в армию Римля не брезгали идти. Службу несли всякие варвары с окраин. Потом этим гастарбайтерам дали гражданство, и Рим кончился. Константинополь. Ровно та же картина. Только там все с ума сходили по конным скачкам, и в почёте невиданным были возничие. А в армию стали брать наёмников и опять же варваров. Картина привычна. Так что не мир шёл в Тартарары. а некоторые государства не более того. Так и Вавилон пал, и от Ниневии остались руины. Повар затыкается новым кусочком шоколада. — А теперь какие намерения? — смотрит вопросительно Федор Викторович. — Какие тут намерения могут быть? Жить дальше? — И по возможности так, чтобы легенда о нас не пришлось исправлять и дополнять, — заканчивает за меня Бурж. мы выпиваем за это. Убираем остатки буйного пира и идём. Повр в палато отсыпаться. А мы на сбор, где должны нам рассказать что-то новое о в микрофауне появившейсяся. И что самое смешное, нам не очень это нужно остаться в легендах. Просто прожить свою жизнь по-человечески. Не так много? Не так и мало.